Глава десятая. «Говорят людям свойственно ошибаться», — рассуждал Макгахан, часто поглядывая на молчаливого князя Насекина. «Я принимаю эту аксиому с одной поправкой. Людям свойственно ошибаться в других. Понять человека постороннего куда сложнее, чем не понять, а мозг склонен избирать путь наименьшего сопротивления. И потому мы с легкостью объявляем другого глупцом, легкомысленным, ограниченным или еще, Бог весть, с каким дефектом, чем пытаемся встать на его точку зрения и принять или хотя бы понять его правоту. В сущности, каждый человек говорит на своем языке, и человечеству стоит преодолеть не только языковой барьер, но и научиться наконец-таки попросту понимать друг друга. Он завел неопределенную и необязательную беседу, как только вошел и увидел князя. Увидел его сосредоточенный взгляд, нервозную подвижность, странный румянец на впалых щеках. Настекин был серьезно болен, надорван, как про себя определил это состояние корреспондент. И Магахану показало, что князя необходимо отвлечь от какой-то мучающей его навязчивой идеи. И он начал разговор, надеясь включить в него больного, может быть, рассердить или обидеть, но увести от изнурительных дум. Душа человеческая сложна, а разум... Причудлив, только дети и гении размышляют на общечеловеческом языке. Я прожил весьма пеструю жизнь, в досталь помыкался по свету и знаю, что неграмотный кочевник нисколько не глупее своего ровесника, получившего образование в Кембридже или Сорбонне. Сумма знаний современного Цивилизованного человека в восьмидесяти случаях из ста напоминает мне банковские вклады. Их заботливо хранят, но ими почти не пользуются. А истый сын природы должен пускать в оборот все свои знания, иначе он просто не выживет. И это придает его жизни тот смысл, которого мы лишены». «Смысл жизни!» — странным резким голосом перебил князь. «В жизни нет никакого смысла, потому что жизнь всего-навсего смерть, растянутая на неопределенный срок. Попробуйте поискать смысл в смерти. Это куда плодотворнее, Макгахан!» Корреспондент помолчал с грустью глядя на князя, по-прежнему нервно метавшегося по комнате. Опыт не удался, и Магахан тут же отбросил его, заговорив куда серьезнее и тише. Друг мой, мне довелось повидать такое, чего не в силах описать, и куда более талантливое перо, чем мой корреспондентский карандаш. Поверьте, я не из породы равнодушных события, свидетелем которых был я, сократили мои дни на этой земле. Да, в каждом из нас сидит зверь, сидит на цепи, откованный веками цивилизации. Но парадокс заключается в том, что если человек сам спускает этого зверя с цепи, общество дружно объявляет его уголовным преступником, преступником, стоящим вне закона. Но если этот же самый закон спускает с цепи зверя, то человек уже не несет никакой ответственности перед обществом. Удобно. Не правда ли? Вы пытаетесь оправдать убийц? Я не оправдываю убийц. Я хочу понять, почему человек становится убийцей и нет ли в этом нашей общей вины». Насекин перестал метаться и остановился перед Макгаханом. Помолчал, в упор глядя лихорадочно, поблескивающими глазами. — Как считаете, человек рождается в мучениях? — Библия утверждает это, — улыбнулся американец. — Библия утверждает мучения женщины. А я спрашиваю, о младенце. Вы помните свою боль при рождении? Нет, естественно. Но, полагаю, не потому, что ее не было, а потому, что не было памяти. Значит, боль есть только тогда, когда есть память. Нет памяти, нет боли. Простите, князь, это софизм. Ха, софизм. Человек рождается, не ощущая боли, а умирает в мучениях. Тоже софизм. Женщина, отдающаяся по любви, испытывает неземное блаженство, а приносили ужас, боль, отвращение. Тоже софизм. Что есть смерть? Последнее мгновение жизни или первый миг небытия? Опять софизм? Не слишком ли много софизмов для того, чтобы выстроить закономерность... Маггахан. Американец не спешил с ответом, понимая, что Насекин и не нуждается в нем. Ответ заключался в самих вопросах. Оставалось лишь изложить то же самое в отвердительной форме. Нет, князь был не надорван, князь был сломлен. Насекин не только видел убийц и убийства, он сам стал убийцей. Совесть раздвоилась, разошлась на непримиримые полюса, и согласовать ее уже не было возможным. Эта раздвоенная совесть разрывала Сергея Андреевича изнутри, и Макгахан не знал, чем тут можно помочь. «Хорошо бы вам переменить обстановку, князь», — сказал он, мучительно ощущая собственную фальшь. «Хотите посетить Америку? У меня добрых полторы тысячи друзей, и каждый с радостью примет вас. Новая страна, новые люди». Князь улыбался. Корреспонденту показалось, что улыбается он так, как улыбался ранее. Это обнадеживало, и Макгахан с юмором начал описывать свою родину, не скупясь на обещание и всячески стараясь заинтересовать Насекина, князь продолжал все так же улыбаться и спросил вдруг, перебив на полусловие, «Вернемся к закономерностям софизмов, а? Вы не беретесь их сформулировать?» «Ох, князь, князь!» — сокрушенно вздохнул американец. «Дались вам эти софизмы!» Мы все убийцы, медленно, почти торжественно, сказал Сергей Андреевич. Все, Макгахан, без малейшего исключения. Убийцы, правители, бросающие народы, точно стаю волков, уничтожать друг друга. Убийцы, политиканы всех мастей, натравливающие эти народы убийцы священнослужителей, благословляющие войны, казни и репрессии. Убийцы-вы, господа корреспонденты и вы, господа писатели, возвеличивающие собственную нацию и уничтожающие всех инакомыслящих. Убийцы-жены, ласкающие своих мужей, пропавших кровью, и дети, по неведению играющие с ними. Убийцы-все! «Все!» Князь торопливо вытер мокрое от пота лицо. «Это констатация сущего! Причина спрятана глубже! Всего одна причина! Ложь!» «Человечество лжет, лжет, Макгахан, лжет привычно, убедительно и даже искренне, ибо разучилось уже говорить правду». Спросите, почему? Да потому что все, все до единого преследуют какие-то цели. Будто чин или должность, власть или слава, деньги или наслаждение. Потому то и лгут монархи и президенты, чиновники и философы, верующие и атеисты, образованные и необразованные мужчины и женщины – Ведь при достижении целей не стесняются в средствах, и ложь лучший из средств. И она стала единственной формой общения, доступной, понятной и принятой всем миром, и говорящих правду в лучшем случае объявляют сумасшедшими. Ложь Есть величайшее достижение цивилизации. Она совершенствуется из года в год и будет совершенствоваться всегда, постоянно, пока не уничтожит человечество, как ржавчина уничтожает железо. Он замолчал, устало поникнув, сутулившись. Помолчав, сказал тихо. «Я устал, очень устал». «Извините, придется лечь. Может быть, врача позвать или сестру? Как всегда, ищите лекарство от всех болезней. Но вы мне уже прописали его. Когда нет памяти, нет и боли». Князь грустно улыбнулся. «Я неуклюже шучу. Прощайте, друг мой. До завтра, князь». Макгакон пожал вялую руку на Секина. «Я задержусь здесь и буду вашим частым гостем, если не возражаете. Бога ради!» Вздохнул Сергей Андреевич, садясь на постель. «Мне всегда приятно видеть вас». Корреспондент был уже в дверях, когда услышал тихий смешок. Оглянулся. Князь, улыбаясь, смотрел на него. «Знаете, какая забавная мысль пришла мне в голову, а? Смерть! Последняя неприятность, которую человек доставляет своим друзьям. М? Неплохо, а?» «Слишком цинично для смеха», — проворчал американец. «Сочините что-нибудь построумнее, Посмеемся вместе». И еще раз поклонившись вышел из комнаты.